«Ну, теперь э т о каналья от нас не уйдет, будь она хоть к о ш а л о т а величиной или с его зубами», сказал скворечный Матвееву, который с перевязкой на левой руке помогал ему в выходной камере готовить скафандры и боевое снаряжение. «Животное несется, часто меняя курс», сообщал между тем зоолог. «Ущелье очевидно и з в и л и с т а я быстрота движения значительно уменьшилась».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 Опять быстро сомкнулись кольца вокруг шлема. Должно быть сильный свет, фонаря беспокоит животное. Оно носится со мной из стороны в сторону, внезапно остановилось. Ах, черт! Кольца на шлеме быстро развернулись, и шлем очутился в длинной чудовищной п а с т и в несколько раз длиннее крокодиловой. Оглушает, скрежет огромных зубов. Зубы конические, чуть загнутые назад. Челюсти усеяли их правильными рядами.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 прерывающийся голос зоолога Ни ничего. Ничего, капитан. Я брошен на землю. Шлемом на камень. Голова туман. р в е т когтями в скаф телескопические глаза. Голос п р и с е к с я и умолк. Лорд! Лорд! звал капитан. Лорд! «Отвечайте!» Ответа не было.